Коротко говоря, я отвечал плантаторам, что с радостью поеду в Гвинею, если в мое отсутствие они возьмут на себя присмотр за моим имуществом и распорядятся им по моим указаниям, в случае, если я не вернусь. Они торжественно обещали мне это, скрепив наш договор письменным обязательством. Я же, с моей стороны, сделал формальное завещание на случай моей смерти. Свою плантацию и движимое имущество – я отказывал португальскому капитану, который спас мне жизнь, но с оговоркой, чтобы он взял себе только половину моей движимости, а остальное отослал в Англию. Словом, я принял все меры для сохранения моей движимости и поддержания порядка на моей плантации. Проявив хоть малую часть столь мудрой предусмотрительности в вопросе о собственной выгоде, Составь я столь же ясное суждение о том, что я должен и чего не должен делать, я, наверное, никогда бы не бросил столь удачно начатого и многообещающего предприятия, не пренебрег бы столь благоприятными видами на успех и не пустился бы в море, с которым неразлучны опасности и риск, не говоря уже о том, что у меня были особые причины ожидать от предстоящего путешествия всяких бед. Но меня торопили, и я слепо повиновался внушением моей фантазии, а не голосу рассудка. Итак, корабль был снаряжен, нагружен подходящим товаром, и все устроено по взаимному соглашению участников экспедиции. В недобрый час, 1 сентября 1659 года, я взошел на корабль. Это был тот самый день, в который 8 лет тому назад я убежал от отца и матери в гуле. Тот день, когда я восстал против родительской власти и так неразумно распорядился своей судьбой. Наше судно было вместимостью около 120 тонн. На нем было шесть пушек и 14 человек экипажа, не считая капитана Юнги и меня». Тяжелого груза у нас не было, и весь он состоял из разных мелких вещей, какие обыкновенно употребляются для меновой торговли с неграми. Из ножниц, ножей, топоров, зеркалец, стекляшек, раковин, бус и тому подобной дешевки. Как уже сказано, я сел на корабль 1 сентября, и в тот же день мы снялись с якоря. Сначала мы направились к северу вдоль берегов Бразилии, рассчитываясь свернуть к африканскому материку, когда дойдем до 10 или 12 градуса северной широты. Таков те времена был обыкновенный курс судов. Все время, покуда мы держались наших берегов, до самого мыса Святого Августина стояла прекрасная погода. Было только чересчур жарко. От мыса Святого Августина мы повернули в открытое море и вскоре потеряли из виду землю. Мы держали курс приблизительно на остров фернандо диноронья то есть на северо-восток. Остров Фернандо остался у нас по правую руку. После 12-дневного плавания мы пересекли экватор и находились по последним наблюдениям под 7 градусами 22 минутами северной широты, когда на нас неожиданно налетел жестокий шквал. Это был настоящий ураган. Он начался с юго-востока, потом пошел в обратную сторону и, наконец, задул с северо востока с такой ужасающей силой, что в течение 12 дней мы могли только носиться по ветру и, отдавшись на волю судьбы, плыть, куда нас гнала ярость стихий. Нечего и говорить, что все эти 12 дней я ежечасно ожидал смерти, да и никто на корабле не чаял остаться в живых». Но наши беды не ограничились страхом бури. Один из наших матросов умер от тропической лихорадки, а двоих, матросы и юнгу, смыло с палубы. На двенадцатый день шторм стал стихать, и капитан произвел по возможности точное вычисление. Оказалось, что мы находимся приблизительно под 11 градусами северной широты, но что нас отнесло на 22 градуса — к западу от мыса Святого Августина. Мы были теперь недалеко от берегов Гвианы или северной части Бразилии, за рекой Амазонкой и ближе к реке инока, более известной в тех краях под именем Великой реки. Капитан спросил моего совета, куда нам взять курс. Ввиду того, что судно дало течь, едва ли годилось для дальнего плавания – Он полагал, что лучше всего повернуть назад к берегам Бразилии, но я решительно восстал против этого. В конце концов, рассмотрев карты берегов Америки, мы пришли к заключению, что до самых Карибских островов не встретим ни одной населенной страны, где можно было бы найти помощь. Поэтому мы решили держать курс на Барбадос, до которого по нашим расчетам можно было добраться в две недели, так как нам пришлось бы немного уклониться от прямого пути, чтобы не попасть в течение Мексиканского залива. О том же, чтобы идти к берегам Африки, не могло быть и речи. Наше судно нуждалось в починке, а экипаж в пополнении. Ввиду вышеизложенного мы изменили курс и стали держать на запад-северо-запад. Мы рассчитывали дойти до какого-нибудь из островов, принадлежащих Англии, и получить там помощь. Но судьба судила иначе. Когда мы достигли 12 градусов 18 минут северной широты, нас захватил второй шторм. Так же стремительно, как и в первый раз, мы понеслись на запад и очутились далеко от торговых путей. Так что, если бы даже мы не погибли от ярости волн, у нас все равно почти не было надежды вернуться на родину, и мы, вероятнее всего, были бы съедены дикарями.